Глава 14 «Мам, а Ваня с Колобли едет?» Прошла уже неделя после ДТП, и Василиса начинает терять терпение. Она привыкла, что и Дунай, и Ваня всегда рядом. И хоть с последним они часто не ладят, из-за его варварского отношения к ее куклам. Кровная связь есть связь. Не скоро, зайчик. — А мы ему позвоним? — У него там связь плохо ловит. Я качаю головой, а сама понимаю, что рано или поздно ей нужно будет как-то объяснить, почему ее старший брат Больше не ходит. К счастью, врач говорит, что при должных усилиях у Вани восстановится подвижность. Но на это потребуется очень много времени и реабилитации. А давай закинем ему денежек на телефон. Хитро прищуривается Вася пытаясь хоть как-то связаться с братом, а я все больше цепенею. В этот момент подходит Дунай и хватает младшую сестру на руки. Когда он ее подбрасывает вверх, у меня перехватывает дыхание, но он ее быстро ловит, и я успокаиваюсь. Вот ты лиса, Василек. Все, хватит мучить маму. Пойдем во двор поиграем. Там же новые качели установили. А мы за целую неделю так их и не заценили. Я ее не мучаю. Мы с мамой иглаем в поликмахерскую. Несмотря на ее возражение, Дунай уводит ее на улицу, а я морщусь и вытаскиваю из волос заколки и застрявшую в колтунах расческу. Слышу за спиной вкрадчивые шаги мамы, которая всю эту неделю является моей опорой и поддержкой. Пока свекр ухаживает в больнице за своей женой, а мой отец штурмует полицейский участок, пытаясь добиться справедливости. Странно, что она отца не спрашивает, — говорит мама, затем садится со мной около дивана, опираясь на него спиной. «Мам, тебе нельзя сидеть на полу, у тебя же почки». Еще не хватало, чтобы и ты в больницу попала. Я встаю и тяну ее следом за собой. Мы обе садимся на диван, и она тянет руку к моим волосам. Я поворачиваюсь к ней спиной и наслаждаюсь, как она бережно расправляется с моими колтунами. Прямо как в детстве. «Что со мной будет, Нина? Даже если я попаду в больницу, я уже старая, ничего страшного. Не говори так. И все же странно, что Василиса все время спрашивает о Ване, но ни слова об отце». Некоторое время я молчу, так как сама все это время задавалась этим вопросом. Раньше этого не замечала, но сейчас, в отсутствии Савелия и Вани, это сильно бросается в глаза. И я, наконец, осознаю то, чего не видела раньше — «Ты знаешь, мам, мне кажется, что это для нее норма. Сава постоянно пропадал на работе, да и с дочкой он не особо близок. Больше внимания всегда уделял Ване. Поэтому его отсутствие ее вообще не волнует. Это ведь неправильно. Может быть...» Но сейчас, наверное, это и к лучшему. Сава теперь не будет жить с нами. И хотя бы Вася не будет спрашивать, где он и почему не приходит больше. Мама разговор не продолжает, видя, как мне непросто. «Давай чай попьем, пока ты не уехала в больницу». Передавай Ване привет и скажи, что бабушка придет завтра. Хорошо, мам. Сегодня к нему приедет вся хоккейная команда вместе с тренером. И, честно говоря, я переживаю, как это скажется на Ване. Окна кухни выходят во двор И я вижу, как заливается смехом Васька, пока Дунай раскачивает ее на качелях. Мне тоже хочется так же беззаботно радоваться жизни, но такой привилегии у меня нет. Я думаю, это должно его подбодрить. Не уверена, мам. Он, конечно, знает об их приезде, но я боюсь, что он начнет переживать еще сильнее о том, что больше никогда не сможет играть в хоккей. Я попросила медперсонал вообще не говорить ему об играх и не отвечать на его вопросы. Но он пока маленький и не понимает до конца что, возможно, никогда не сможет встать на коньки. Но в такой ситуации благо, если он вообще начнет ходить. Не начинай, мам. Ваня обязательно встанет на ноги. Дай бог, Нина, дай бог. Через полчаса я выезжаю в больницу и созваниваюсь с тренером, спрашивая, где они. — Мы уже у входа в больницу, Нина Федоровна. Ждем вас. Когда я подъезжаю, то вижу целую армию мальчишек и начинаю еще больше переживать, что настроение Вани может пошатнуться. Но, с другой стороны, я надеюсь, что их приход его взбодрит. С тех пор, как он понял, что не может пошевелить ногами, он впал в апатию. Если бы он хотя бы плакал, я бы не так сильно переживала. Но свои эмоции он привык держать в себе. Этим он пошел в меня. Не то качество, которое я хотела бы передать своим детям, Вот только что Дунай, что Ваня — те еще любители держать эмоции в узде. Только Вася на удивление отличается от нас. Для девочки это куда более лучшее качество, так что насчет нее я не так беспокоюсь. Когда мальчишки в своей хоккейной форме залетают в палату Вани, он поворачивает голову, и я вижу, что при виде друзей его глаза начинают сиять. Это слегка успокаивает моё материнское сердце, и я спокойно наблюдаю со стороны. Парни на перебой начинают подбадривать Ваню и говорить о том, что ждут его на льду. А спустя время ко мне подходит Владимир Олегович. В его глазах я вижу, что он все понимает. Он не первый год тренирует хоккеистов и сам давно в этом спорте. Поэтому знает, как все обстоит на самом деле. «Какие прогнозы, Нина Федоровна? Его можно поставить на ноги?» «Мы будем делать все, что в наших силах, Владимир Олегович. Можно попросить вас, чтобы вы дали понять Ване, что у него есть шансы снова встать на лед?» «И что вы ждете его обратно в команду?» «Вы уверены?» «Вы ведь знаете, что такого рода травмы...» «Произносит он и качает головой. «Однако я и сама все понимаю. «Ване сейчас нужна надежда. «Хоккей — это все, чем он живет. «Если он будет знать что у него нет шансов встать на коньки, я боюсь, что он опустит руки и даже не будет стараться. Надежда ему нужна сейчас больше всего. Это единственное, что способно сподвигнуть его заниматься. Он ребенок, вы сами это знаете. Да и сейчас вы тот кого он может послушать. Вселите в него надежду, как вы умеете это делать. Вы ведь прекрасно ладите с детьми и знаете, как заставить их поверить в себя. Хорошо. если вы считаете, что так будет лучше. Конечно, я не знаю, будет ли это правильно, и не возненавидит ли меня Ваня в дальнейшем. Но как мать, я должна думать о его здоровье и его будущем. Судя по настроению Вани, ему нравится присутствие его друзей из хоккейной команды. И я улыбаюсь, так как впервые после аварии Вижу сына таким воодушевленным. Он буквально горит, когда ребята показывают ему видео, прошедшей два дня назад игры, и сокрушаются, что его там не было, так как с ним они бы точно выиграли. Спустя полчаса я вдруг замечаю, что он Меняется в лице, но не могу понять, почему. В этот момент он держит в руках чужой телефон, и мне приходит в голову страшная догадка. Все эти дни я приносила ему только планшет, который не имеет доступа к интернету, так как боялась, что он увидит статьи, которыми буквально кишит сеть. Тренер также замечает, что настроение Вани меняется и довольно быстро уводит всех парней, оставляя нас с сыном наедине. — Мам, это правда? — О чем ты, сынок? Я подхожу ближе и сглатываю. Сама вся трясусь, до сих пор отчаянно надеясь, что мои догадки не верны. И он спрашивает о чем-то другом. Вы с папой разводитесь? Поэтому отец не приходит? Сынок, наш развод никак не... Я не успеваю договорить, как следующие вопросы Вани заставляют меня замолчать. Меня сбила его любовница. В интернете правду пишут, что отец на ее стороне. Время для меня словно замедляется, и остаемся только мы с Ваней. Мне тяжело смотреть ему в глаза, но я не могу отвести взгляд, когда он смотрит на меня с таким беспомощным и потерянным видом, словно весь мир для него рушится прямо на моих глазах. Это больно. Невыносимо больно. И хоть я не могу представить то, что творится в душе у Вани, я буквально чувствую, как мука, которая переполняет его, передается и мне. Связь матери и ребенка, сколько угодно об этом не говорили бы другие, существует. И то, что я ощущаю, тому подтверждение. «Сынок», — наконец говорю я и сама слышу, как надрывно звучит мой голос, словно я сама сломлена и держусь из последних сил. Не сразу осознаю, что все это — отражение, Состояние Вани Я вижу, как краснеют его глаза Как это бывает, когда он хочет плакать Но он усиленно сдерживается Ведь мальчики плакать не должны Они будущие мужчины Этому его научил Дунай Я прикусываю губу И дергаюсь к нему, но останавливаюсь, видя, как сын отстраняется и закрывается от меня выставленной ладонью. Мне хочется сделать шаг вперед, но мои ноги, казалось, прирастают к полу, не в силах шевельнуться. А сама я открываю рот, но... Все, что могу, это шумно глотать воздух. В этот момент Ваня вдруг переводит взгляд по правую сторону от меня, глядя на проем. И я буквально ощущаю, как сзади нависает чужая тень. Руки сына сжимаются в кулаки и он стискивает челюсти. Но я мать вижу, как дрожит его нижняя губа. Дергается кадык от частых сглатываний, но он продолжает лежать, по воле рока, неспособный встать с кушетки. Привет, сынок. Звучит сзади низкий голос Савелия. Он впервые появляется в палате сына с тех пор, как он приходит в себя. Все эти дни Ваня спрашивает, где отец, а я вру каждый раз, что Сава приходил, пока он спал. Вот только от раза к разу В глазах Вани все больше недоверия. А теперь и на меня он смотрит, как на предательницу. Я прикрываю глаза, коря себя за то, что врала сыну все это время. Но вернись я в прошлое, ничего бы не поменяла. Ведь не смогла бы сказать Ване правду. Усиленно скрывала бы до тех пор, пока не стало бы поздно. Я должна уберечь своих детей от страданий любым способом. Сава, тебе лучше уйти. Произношу я и поворачиваю голову на бок, видя мужа боковым зрением. «Что происходит?» Настораживается он, замечая неладное и явно ощущая напряжение, витающее в воздухе, но не уходит. Наоборот, подходит ближе. «Мама?» Ваня тяжело дышит и я быстро срываюсь с места, хватая сына за руку и загораживая ему обзор на отца. «Все хорошо, Вань. Не нужно читать то, что пишут в интернете. Они преувеличивают. Все хотят твоего выздоровления, сынок». «Но не любовница отца!» мрачно произносит Ваня, И я слышу, как громко вдыхает воздух Сава. Он все слышит, и мне его не жаль. В иной ситуации я бы сказала, что пусть он страдает от содеянного, но не в этот раз, не ценой психического состояния Вани. Что ты сказал, сын? Ваня зажмуривается, но Сава этого не видит и подходит ближе, давит своей тяжелой аурой, лишь усугубляя ситуацию. Воздух вокруг сгущается, от чего даже дышать становится тяжело. Но я не обращаю на это внимания. Глажу сына по лицу, чтобы он успокоился. Ему противопоказаны такие бурные эмоции, но и заставить его их не чувствовать я не могу. Это не в моих силах. «Тебе лучше уйти, Сава», — оборачиваюсь я и шепчу. Сейчас не лучшее время. Ваня прочитал новости и все знает. Это неправда, Вань. В новостях пишут ложь. Ты же знаешь, что это желтая пресса. Пытается оправдаться Сава, но его слова звучат неубедительно. Даже я, самый наивный человек в семье, не верю. ложь, то он Ване отдает надеждой, которая буквально рвет мне сердце на рваные ошметки. «Как и то, что вы с мамой разводитесь?» Этот вопрос выбивает нас, савой из колеи, ведь никто из нас не ожидает, что это так важно для Вани особенно в его ситуации. Мы с твоей мамой. Савомнется, кидает на меня мимолетный взгляд полный паники, так как не знает, как ответить на этот вопрос так, чтобы не оказаться в глазах сына негодяем, бросающим семью в такой критичный момент. Убирайся, ты лжец, ненавижу тебя, ненавижу. Я впервые вижу сына таким эмоциональным. Он так сильно кричит, что начинает задыхаться и гулко глотать ртом воздух, от чего раздается шумное, пугающее меня сипение. И я кидаюсь к сыну, пытаясь его успокоить, но тщетно. С ним случается настоящая истерика. «Ваня! Ваня! Прошу тебя, успокойся! Тебе нельзя так нервничать!» Приборы сходят с ума, вызывая у меня панику, а затем вбегает медсестра. Уходи, рычу я на саву, который стоит и стуканом, не зная, что делать. Ему будто сломали надвое позвоночник, до того его лицо было перекошено мукой. Но его страдания меня не трогают. Я вижу лишь то, что от его присутствия Ване становится хуже. Вскоре приходит врач, и им совместными усилиями удается нормализовать состояние Вани. Ему вкалывают успокоительное, и вскоре он засыпает. А я еще долго сижу около его кровати и тихо, беззвучно плачу, Глотая слезы, отдающие горечью и невыраженной болью. Когда у меня начинает гореть лицо, я выхожу из палаты и прикрываю дверь. Но когда хочу пойти в сторону уборной, чтобы холодной водой остудить горящее лицо, Натыкаюсь на Савелия. Он стоит неподалеку и опирается затылком о стену. Руки висят вдоль тела, а глаза бездумно смотрят в потолок. Он в порядке? Пока да. Как ты допустила, чтобы он узнал новости? Я теряю дар речи, когда слышу в свой адрес обвинение. Но не успевая ничего ответить, Савва отталкивается от стены и смотрит на меня. Взгляд у него, как у зверя, чье логово разворовали шакалы. И направлен он на меня. Неужели ты так низко пала, что настраиваешь детей против меня, Нина? Мстить подобным образом гнусно. Я от тебя такого не ожидал. Считал тебя любящей матерью. Ты меня разочаровала, Нина.